26. Елена и Лиза, подружки 25 лет, и Виктор, парень Лизы, 27 лет, которых мы спасли на поляне, уже были пятыми уровнями. А вот просидевшая полдня за рулем Тойоты Маргарита, 45-летняя толстушка, все еще первым. От ребят мы узнали, что они никого не убивали, а сами по себе апнулись в плену до второго. Получается, что те люди, кто запрутся в своих домах и квартирах в надежде переждать первое время, в лучшем случае через двое, а то и через трое суток, в зависимости от бытовой активности, получат второй уровень и начнут понимать, что происходит. За это время активные бойцы будут пятнадцатого уровня и выше. Старая геймерская поговорка «пока ты спишь, враг качается» заиграла новыми красками, значит спать мы будем меньше. «Рита, выбирай, что нравится. Я вывалил из рюкзака все имеющееся оружие. Тебе надо добить одного-двух раненых паучков. Пока не увидишь надпись, получен уровень 2, открыто основное меню. Потом отходи в сторону и изучай его. Ксения объяснит как, но ничего не жми там. Дальнейшие указания будут для всех, когда устроимся нормально. Остальных пауков добивают Костя, Сергей и Марина. Они пропустили большую потеху». «Кстати, бейте всех, некоторые могут быть просто оглушены. Лена, Лиза, Витя, изучайте меню. Вам уровни, будем шмотками поднимать. Остальные за мной, посмотрим, что там в мебельном». В мебельном не было ничего интересного, кроме паутины и пары десятков трупов, в том числе двух орков. Мертвецы оказались немного щедрее, лишь три зеленые шмотки, остальные обычные. «Но не может такого быть», — пробормотал я. «Это же очевидный мини-босс». «Ладно, с волков не падало ничего, что тоже, кстати, странно. Но из такой здоровой херни по-любому что-то должно выпасть». «Ну и зорков тоже не падает», — сказал Паша. «По крайней мере, в классическом понимании. Приходится самим рыться в карманах, снимать шмот». «Думаешь, надо внутри покопаться?» «А какие еще варианты?» «Мы вернулись к месту битвы. Всех добили?» «Ага». Есть желающие произвести вскрытие этого милого пациента. Я показал на гигантского паука и посмотрел на группу. Все по очереди отводили глаза, а Марина позеленела и отвернулась. Признаться, я был рад нерешительности своих спутников. Во-первых, произведя операцию сам, я подниму свой авторитет как лидер. Во-вторых, я почему-то очень хотел это сделать. В-третьих, Еще одна неактивная особенность, о которой я не стал рассказывать друзьям, называлась «любовь к потрошению». В принципе, она комбилась и с любовью к сырому мясу, и с отрицательной нормальностью. Понять бы еще, что все это значит. Надеюсь, после вскрытия у меня не возникнет желания съесть кусочек ножки паука. С другой стороны, говорят, что и человечина на курятину похожа. «Мне нужен один доброволец на вскрытие, с мощой желательно». «Давай я!» — вперед вышел Андрей. «Отлично. Паш, распредели плюс всех по работам. Патрули на улице. Вынос трупов. Их надо так разложить, чтобы у проходящих мимо не было желания зайти. Можно чуток расчленить. Орков точно. Заклеивание окон и баррикадирование дверей. Обыск. Сделаю. Тогда поехали. Нужно уложиться за час. Потом ужин и приятная беседа». Ваша бодро начал раздавать указания, а я повернулся к пауку. «Что ищем?» — спросил Андрей. «Кто бы знал, у нас тут такая риэл-РПГ, что может статься. Нужно вырезать каждый отдельный кусок и дальше использовать его». «Для чего?» «Ну ты ж вроде играл в Fallout и «Ведьмака». Fallout только. «Ну вот, там же был крафт, находишь ингредиенты». «И тут есть». «Где?» — опешил я. Да пока Полис ушли, я крутил список навыков, он длинный, пипец. Я так понял, там первые сотни, если не тысячи, это те, что использовались тут на земле, или просто общие, типа плавание. А потом начинаются те, что принесла система, и среди них я несколько раз встречал слово «изготовление», именно в контексте излута. Точно не помню, какие, но речь шла о том крафте, о котором ты говоришь. «Что ж ты молчал? Сейчас, погоди тогда». Я открыл меню и залез в навыки. Задал поиск «изготовление». Все равно длинный список, но уточняющее слово вводить нельзя, может отпасть нужное. Быстро пролистав изготовление денег, досок, кирпичей и тому подобное, через пару минут дошел, наконец, до интересного, и даже очень. Изготовление шматья, пушек, напитков. Очередной раз удивившись странной терминологии нашей системы, «Может, эту версию для орков готовили и нам случайно установили?» Я пролистал список дальше, и к радости не нашел деления видов. Шматья, пушек и напитков на подвиды, типа «обувь-шлемы», копья зелье здоровья, зелья маны и тому подобное. Это оставляло надежду, что крафт не сильно замороченный. При отсутствии всплывающих подсказок это могло стать проблемой. «Так, но раз есть навыки на изготовление, значит, могут быть и на ингредиенты. Вот только слово это может писаться вообще не так». Мысленно помолившись всем богам сразу, я ввел в поиск слово «ингредиент». Выпало штук 50 навыков. Я медленно листал их и уже начал впадать в отчаяние, так как ни один из них не подходил, пока не дошел до последней строчки. Она гласила... «Получение ингредиентов для производства из убитых неразумных существ. Уровень ноль из одного». «И все? Никаких подвидов, никаких уровней навыка? Бля, система, я люблю тебя!» Не задумываясь, вкинул одной из свободных очков столь полезный скилл, убрал меню и посмотрел на паука. Нижняя часть его лап вместе с когтями подсвечивалась фиолетовым. Коснулся ближайшей. Лапа малого паука убийцы уникальный ингредиент для производства пушек. Добавить в инвентарь. Да будет так! Судя по твоей счастливой роже, ты разобрался? Я хрен. Давай его на спину перевернем. Несмотря на большую совокупную мощу, мы изрядно вспотели, пока перекатывали здоровенную тушу. Хитиновая пластина малого паука убийцы уникальный ингредиент для производства шматья. Добавить в инвентарь? Конечно! «А теперь самое интересное. Посвяти-ка, Андрюх, и, думаю, стоит заткнуть нос». Я поменял в слоте активного оружия дракол на зеленый меч и мощным ударом рассек брюха паука точно в том месте, откуда снял защитные хитиновые пластины. Вонь реально страшная. Закружилась голова, но мне было не до того. В образовавшемся разрезе я уже видел оранжевое свечение. «Помоги!» «Используя оружие как рычаг, мы увеличили разрез, и я засунул в него руки чуть ли не по плечи». «Сердце малого паука-убийцы. Редкий ингредиент для производства напитков. Добавить в инвентарь». «Ёб, естественно! Сука, одного жалко! Сколько мы просрали лута в волках! А это что тут еще мигает?» «Активирована новая особенность — любовь к потрошению». Если вы потрошите неразумное существо, которому нанесли больше процентов урона, появляется шанс найти ингредиент повышенного качества, необычный вместо обычного, и так далее. При потрошении, в том числе нанесении колющей или режущей раны в живот, любого противника на вас накладывается эффект плюс 10% ко всем основным характеристикам сроком 2 минуты. Появляется небольшой шанс найти любой случайный предмет при потрошении разумного существа, которому вы нанесли больше процент урона. Охренеть! Первый пункт — просто огонь. Второй даст большой бонус на стартовых уровнях. А третий... А третий, конечно, хорош, но как среагируют остальные, когда внезапно я начну вскрывать трупы орков, людей или эльфов? В любом случае, все это круто. Ты всё! «Почти!» — в желудке паука стопочкой лежали три книги навыков. «Круто!» — воскликнул Андрей, когда я показал ему окровавленную находку. «Надеюсь, у разумных существ они все-таки будут лежать в карманах!» «Теперь все, пойдем остальным помогать!» «Тебе бы руки помыть, а лучше всему помыться!» «Да, зрелище, конечно, еще то! Весь в зеленовато-коричневой крови малого паука-убийцы!» Главное в ближайшее время не встретить среднего или большого. «Электричества нет, сомневаюсь, что есть вода. Ладно, иди, я в туалет заскочу». Он ушел, а я, вводя рассеянным лучом фонаря, осмотрел поле недавней битвы. Закопченная дыма стены, куча трупов пауков размером с собаку и гигантская выпотрошенная туша страшного мохнатого монстра. «И все сделали мы». Группа молодых людей, две непонятно откуда взявшиеся эльфийки, мужчина и совсем юная девушка. Кто бы мог подумать об этом с утра, когда мы выезжали из Москвы? А вот о том, что творится там, да и вообще в мире, сейчас точно думать не нужно. Но избежать этой темы в ближайшие часы не получится. Ну и нехер сопли жевать. Надо закрыть все вопросы, а завтра устроить масштабный кач». Глубоко вздохнув, я пошел в туалет. Холодная вода текла тонкой струйкой. Мне хватило десяти минут, чтобы более-менее привести себя в порядок и спуститься вниз. «Сань!» — окликнула меня из дверей продовольственного магазина Марина. «Как раз хотела тебя искать!» «Как успехи!» Я подошел и, чувствуя небольшие угрызения совести за то, что наорал днем, улыбнулся ей. «Да не особо, сам посмотри!» Она указала на пустые полки магазина. «Ну, кое-что было, конечно. Ребята перенесли уже в другое место. Из напитков бухло и воду вынесли под ноль. Только пиво и газировка, пару упаковок остались. Несколько коробок с чипсами, шоколадками и печеньем. Немного крупы и макарон. Ну и мелочевка отдельная на полу валялась. Но, правда, тут и магазин, походу, никакущий был». «Ясно. Где новички?» «Да Ксюха их кошмарит», — засмеялась Марина. «Бегали тут, с трупов одежду снимали и распыляли» потом увела куда-то учить пользоваться меню. Последнее, что я слышала, если кинете статы без команды, босс вас паукам скормит». Я засмеялся, а внутренне поставил еще один плюс девочке. Мимо двери с трупами на каждом плече прошел Андрей. Я кивнул Марине и поспешил за ним. На улице мы столкнулись с Пашей. «Стойте, разговор есть». Андрей скинул тела и сел на асфальт. Я достал телефон и открыл карту. «Хавки мало нашли. С каждым днем в магазинах ее все меньше будет. Точнее, край завтра все магазины будут выметены. Смотрите. Я приблизил карту. В эту сторону, через дом DC, причем в торговом центре типа этого, там еще есть потенциально полезного Fix Rice, Электротовары, одежда, магазин воды, хз, что это значит, и мясной магазин. Хотя замороженное мясо мы не сможем хранить». А вот в эту сторону, через два дома, отдельно стоящий маг-ит. «Стой, мне показалось...» Запустив пятерню в огромную бороду, пробормотал Андрей. «Ну-ка, приблизь!» «Не показалось», — хмыкнул я. «Тот дом, что отделяет нас от DC, полицейский участок. Если заглянуть за угол нашего ТЦ, то в десяти метрах будет аптека, которая с навыком лечения не так актуальна и наверняка разграблена. А в тридцати он самый». «Ты думаешь о том же, о чем я?» «Конечно, я думаю о том же, но пока приоритет еда. К тому же, хоть это и противоречит моей пока не до конца доказанной теории, неплохо бы последить за участком с крыши ТЦ». «Что за теория?» — спросил Паша. «Позже расскажу, но, согласно ей, полицейских там быть не может. По крайней мере, тех, что будут опасны». «Окей, какой план?» «Собственно, предлагаю короткое голосование узким кругом». В МакИт или ДС сначала, и каким составом. Все пойдем или маленькой группой по бырику. Ну и еще вопрос. Сейчас пойдем или часа через четыре, когда раскидаем характеристики и переоденемся полноценно. До этого наспех все делали. Я за полную группу в DC и сейчас, уверенно сказал Андрей. Офиг на характеристики. Толпой с разведчиками порвем большинство потенциальных врагов! Если встретим кого-то типа паучка недавнего и не потянем, свалим! «Поддерживаю», — согласился Паша. «Там еще фикс-райс, ну, в крайнем случае, электроники или мясо наберем. Единственное что, я не уверен, стоит ли качать новичков за счет нашего опыта. Может, поговорить с ним сначала, и если они завтра собираются уйти, где-нибудь тут их спрятать до возвращения». «Окей, я понял. Давайте собираем всех и идем в DC. Насчет новичков как пойдет». У нас сейчас большая разница в уровнях. Чтобы получить 12-й, мне понадобилось 85 опыта. На 13-й нужно 110. То есть еще 25. А им, чтобы подняться с 5 на 9 нужно всего 18. Там после 9-го только разрывы увеличиваются. При этом за одного и того же орка мне дадут 200, а им 2000. Так что не будем жмотиться, а там посмотрим. Двадцать минут нам потребовалось на сборы, одевание новичков и составление короткого плана вылазки. Эльфийки оставались на крыше нашего ТЦ и следили за полицейским участком до последнего. И только когда мы миновали его и уже подходили к ТЦ Амдиал, в котором находилась наша цель, догнали нас. Без признак жизни, доложила Иль, смотреть в окно во все глаза. Уверена, там нет никто. Ну что ж, у теории все больше подтверждений. «Может, мы не тот домик под базу выбрали?» — прошептала Света. «Смотри, вообще окон нет». «Тут два больших продуктовых!» — возразил Паша. «Постоянно придется отбиваться от своих же!» Мы остановились за углом от входа в магазин. Пару минут послушали, а потом Костян, который решил стать стрелком-разведчиком и вкачал скрытность третьего уровня, осторожно ушел. Надо сказать, навык работал хорошо. Даже со своей зыркливостью я через несколько секунд стал хуже его видеть, а потом и вовсе потерял. Вскоре он вернулся. «Нормально почистили, но на нас хватит!» — радостно сообщил он. «Тележки и корзины, правда, все забрали. Врагов не обнаружено!» «Двинули!» Двери у магазина отсутствовали. Видно, кто-то пытался въехать на машине, но не пролез. «Окон, считай, нет! Так что включайте фонарики, иначе полночи проводимся!» Больше всего товара валялось на полу. Сметая еду с полок, люди, или кто тут был, не тратили время на то, чтобы подобрать. Нашим приоритетом стали продукты с большим сроком годности и калорийностью, желательно с хорошим содержанием белка. Конечно, проблем с добычей мяса возникнуть не должно. А вот на приготовление в ближайшие дни предполагаемой активной прокачки времени будет мало. Я медленно шел, тщательно оглядывая полки и пол. Больше всего меня порадовали найденные четыре пачки соли и две упаковки протеиновых батончиков. Внимание привлек почти нетронутый холодильник с размороженным мясом. Думаю, я был не первым, кто остановился рядом с ним, прикидывая возможные расклады. Ну, возьму, и дальше что? Без электричества летом оно уже завтра стухнет. Плюс к тому, если и газа в домах нет, то для приготовления пищи надо разводить открытый огонь. Это привлечет внимание. А в квартире так и вовсе рискованно. С другой стороны, наш отряд достаточно мощный, чтобы отбиться от многих угроз. А энергии мы сегодня потратили уйму. Одними навыками ссыть не будешь. Жрать тоже надо нормально. «У нас гости!» Негромко, но так, чтобы услышали все, крикнул стоящий на шухере Костя. «Люди!» Я был недалеко от входа и поспешил туда. Дверной проем оказался в моем поле зрения как раз тогда, когда в нем появились визитеры. Ланвэ! Не скрываясь, крикнул я и вышел из укрытия, одновременно опуская на глаза солнцезащитные очки. В эту секунду врубились два мощных фонаря, и несмотря на сорокопроцентную защиту, если верить описанию системы, На несколько мгновений ослепили меня. — Всем оставаться на своих местах! Полиция! Здание окружено! — План В! На всякий случай повторил я, медленно поднял руки и обратился к говорившему. — Мы свои, командир. Отдыхали на пляже и тут орки со всех сторон. Зашли припасов немного взять. — Что за план В, гнида? — заорал визгливым голосом мужик. Зрение возвращалось. Я уже различал его жирный силуэт и стоящих рядом восьмерых дружков. «У нас стволы! Дернитесь! Всех завалим, мародёры!» «Ну, не преувеличивай. Два пистолета и ружье, Ничего критичного». «План В у нас на тот случай, когда мы, наконец, встретим представителей власти, которые отведут нас в безопасное место». «План А, когда встречаем орков или волков и сразу дерёмся. А план Б — убегаем, если увидим большую опасность». Уверенно напиздил ему я. «Может, выключите хоть один фонарь или опустите лучи? Глаза болят, мы все сейчас выйдем». «Хорошо, говорливый, ты идешь к нам, а мы опускаем фонари!» «Отлично!» Я медленно пошел к нему, мысленно молясь, чтобы он оказался таким придурком, как кажется. «Оказался?» Они реально немного опустили лучи фонарей. «Ну что ж, девять рыл, на двоих форма, остальные просто местные мужики, двое явно алкаши на побегушках и сейчас трясутся. Два пистолета и ружье. С собой у них тележки из этого же DC, которые я заметил еще до включения фонарей. И, очевидно, пришла эта шобла сюда не мародеров ловить, а дальше грабить магазин. Думаю, тех из моих спутников, кто еще сомневался, теперь окончательно развеются иллюзии. И когда мы начнем притворять в жизнь план В, все будут готовы. «Здание окружено, ах ты сука! Скольких испуганных жителей своего же городка ты сегодня ограбил?» «Самый главный вопрос — как начать? Я не видел никого из своих спутников и не знал, кто из них на прицеле, кто нет. Кого видят враги? Магии у меня нет, и ничего из своего арсенала применить раньше, чем меня подстрелят, не смогу. Надо в будущем решить этот вопрос. Должно быть средство, чтобы сразу вырубать самого главного еблана». «Смотри, какие у него шмотки! Кровай!» — услышал я испуганный шепот. «Стоять! Кинь копья сюда!» «Откуда он про дракол знает? Я же убрал его». «Ах, да. Когда оружие неактивно, оно типа за моей спиной торчит». «Ну, копье так копье». Сам напросился. «Даже если ответным выстрелами попадут, главное, чтобы не сразу насмерть». Я не стал активировать копье через инвентарь, а медленно вытащил его из-за спины. И в этот момент увидел размытую тень за спиной толстяка. Даже не тень, а будто колебание воздуха». «Если это то, о чем я думаю, то надо валить того, что с ружьем». «Мы сделаем все! Только защитите нас от орков!» — сказал я ключевую фразу и начал мысленный отчет. «Раз. Опускаю руку с копьем вниз. Два. Отвожу ее назад, делая вид, что собираюсь бросить оружие по полу к ногам полицейских». Раздается хрип, и в этот момент будто из ниоткуда Костя появляется за спиной главаря бандитов, в горле которого вбитый по рукоятку торчит нож. Ри! Резкое движение рукой, и копье вонзается в живот Верзили с ружьем. Чувствую прилив сил. Характеристики увеличились и от кровожадности, и от потрошения. Да, кинул копье, считай, подарил его противнику. Но у меня, с учетом бонусов, уже пятый уровень владения колющим оружием, а между нами три метра. Какие варианты? Бросаюсь вперед и делаю ковырок. Грохочут выстрелы. Но это спуск нажимают организирующие пальцы, а точности разговора нет. Скакиваю и выдергиваю дракола. Костян как раз заносит нож над вторым противником в форме. и Пистолет все еще в руке. Но между ребер торчит стрела. Копьем подцепляю ногу своего друга и ору. Не убивать! Не стрелять! Костя падает на спину и ошарашенно смотрит на меня. «Не убивать!» — повторяю громко я. «Взять всех живыми!» В живых остался хрипящий, отплевывающийся кровью полицейский и еще три мужика с разными степенями ранений, уже катающиеся по полу. «Ребята молодцы! Еще пара секунд, и тут было бы девять трупов!» «Костян, царян, ща объясню, держи мудака за голову!» «Сам упираюсь коленями на грудь представителю власти!» «Разделите остальных. Если надо, свяжите. Если боитесь, отрубите руки. Только полечите потом. Эльфы на шухере!» «Где?» «На стрёме!» «На чём?» «Бля, Ксюша, объясни ей!» «Я Ксения!» «От абсурдности ситуации я заржал, а изо рта у придавленного мной мужика стало фонтанами бить кровь. Света, срочно полечи его!» «Я лечу Виктора. Ему дробью из ружья прилетело». Раздался голос из темноты. Помогла Марина. Пусть ее хил и был слабоват, чтобы привести поверженного противника в чувство, нескольких кастов хватило. «Ты слышишь меня, кровай! Я ударил его по щеке. Кровай был жирный?» «Да и этот не худой». «Не убивайте меня, пожалуйста!» «Короче, ты нам не нужен. Ответишь на вопросы и свободен», — соврал я. «Договорились?» «Да!» «Сколько полицейских и где они?» «Нас двадцать человек. Заняли подъезд соседнего дома. Они ждут нас с припасами!» «Не пизди!» Я на наотмашь ударил его по лицу и сильнее надавил коленом. «У меня навык. Я вижу ложь. Еще раз соврешь и перережу тебе горло. Ты понял, сука?» «Да!» — заскулил он. «Сколько полицейских было в участке на момент начала всего этого? И где они?» «Человек пятнадцать. Когда я очнулся, нас осталось семь. Остальные пропали!» «Кто были эти семь? А кто пропал?» «Опера пропали. Остались бабы. Я и кровать. «Куда вы еду таскаете?» «Несколько этажей заняли в одном подъезде. Друзей и семьи туда перетащили». «А те, кто там жил?» — спросил из-за моей спины Андрей. «Большинство хат пустых были. Ну а где были жильцы? На другие этажи ушли». «Суки!» — это голос кого-то из новичков. «Много орков видели». «Видели много, но отдельными кучками. Убивали только тех, кто подходил близко». «Какого уровня ты и остальные?» «Я девятый, каравай был десятым, а остальные от пятого до седьмого». «Держи его крепче», — сказал я Кости и повернулся к своим. «Обращаюсь прежде всего к новичкам. Не знаю, поняли вы или нет, но мир изменился, и прежним не будет никогда. Сейчас у вас есть возможность получить легкий опыт». «Это не значит, что вы к нам привязываетесь навсегда. Сегодня ночью будет большой разговор. По его результатам каждый для себя решит, что делать дальше и куда идти. Но сейчас время кача. Такой халявы может больше не быть. Кто готов поднять уровни, убив этих отморозков, подойдите ко мне!» Повисла тишина, прерывающаяся лишь стонами и мольбами пленных. «Ладно, досчитаю до десяти, и пусть эти копейки опыта заберут мои». «А в Москве то же самое?» — раздался тихий голос из темноты. «Думаю, в Москве все гораздо хуже». Послышался всхлип и вперед шагнула полненькая Рита. «Вот ее я меньше всего ожидал увидеть». «У меня только дочь», — прошептала дрожащим голосом женщина. «Ей, двадцать два. Она в Москве, но она играет в компьютеры сильно. Даже если она выжила, и мы когда-нибудь встретимся, я не хочу быть обузой для нее». Я пойду с вами. Я тоже хочу стать сильной. И я бы чуток получил, — сказал вылеченный Виктор. Я подождал еще немного. Других желающих не нашлось. Окей, танки, держите. Маги, полный хил. То есть лечение, пленных. Неизвестно, как повреждения считаются. Сначала режьте по одному алкашу. Потом Витя того мужика. Арита, подходи сюда. Витя, видно памятуя о полученной порции дроби, справился быстро. А вот Ритуля застряла. «Пожалуйста, не надо!» — скулил и извивался мужик, рядом с которым она села на колени. «Они заставили меня с ними войти! У меня жена и дети!» «Может, рот ему заткнуть?» — предложил Костя. «Рита!» — начал было я, но тут лезвие ножа до упора вошло в горло пленника. «Молодец!» Она встала и подошла ко мне. Бывший полицейский задергался, и я сильнее надавил ему на грудь. «Не надо! Я не хотел!» Вот тут Рита не мешкала, и перед тем, как перерезать жертве горло, сначала пырнула его в живот. «Возможно, такая же тварь выгнала мою дочь из ее квартиры!» Тихо сказала она, а я не стал говорить, что иногда лучше пусть выгонят или убьют, чем оставят ублажать свои низменные потребности. «Андрюха, Леха, обощите тела! Остальные заканчиваем тут! И возьмите пяток мангалов и угля с запасом!» Сам же я пошел к холодильнику с мясом. После стычки с бандитами в голове будто что-то щелкнуло. Не до конца же времен, как тараканы, ныкаться по щелям. Но нападут и что. Или перебьем всех, или сдохнем. Зато пожрем нормально.